Часть третья. Дорс Винабели. Винабели Дорс. Многие моменты в жизни Гарри Селдена носят характер легендарный, несут отпечаток неточности, и обрести его безупречную с фактологической стороны биографию практически невозможно. Пожалуй, самое загадочное в жизни Селдена это его супруга, Дорс Винабели. Сведения о ней крайне скудны. Достоверно известно лишь то, что она родилась на Цинне и впоследствии стала работать на историческом факультете Стрилингского университета на Трентере. Вскоре после того, как она приступила к этой работе, она познакомилась с Гарри Селдоном и стала его неразлучной спутницей на 28 лет. В действительности жизнь ее также изобилует вымыслами, как и жизнь самого Селдона. Существуют совершенно неправдоподобные рассказы о ее необыкновенной физической силе и ярости, за которую она была прозвана тигрицей. Но ее исчезновение гораздо более загадочно, чем появление, поскольку с определенного момента времени всякие упоминания о ней исчезают, и что с ней произошло, непонятно. Ее квалификацию историка подтверждают ее труды по Галактическая энциклопедия. Глава 1. Ванде было уже почти восемь лет по стандартному галактическому времени. Она была страшная кокетка, настоящая маленькая леди с густыми прямыми каштановыми волосами и голубыми глазами, которые, правда, становились все темнее и со временем должны были превратиться скорее всего в карие. как у отца. Из головы у девочки не выходило одно число 60. Ужасно большое число. Скоро у дедушки день рождения, и ему исполнится 60, а ведь это так много. Вдобавок, прошлой ночью ей приснился такой нехороший сон. Ванда решила пойти поискать маму, чтобы спросить у нее, что может означать ее сон. Маму найти оказалось нетрудно. Она была у дедушки и говорила с ним, ну, конечно, про день рождения, про что же еще. Ванда растерялась. При дедушке ей было неловко расспрашивать маму про сон. В замешательство девочки не укрылось от матери. "Одну минуточку, Гэри", сказала она, прервав разговор. "Я только узнаю, что так беспокоит Ванду. Что тебе, малышка?" Ванда потянула мать за руку. Мама, я тебе потом скажу, только тебе. Монелла с улыбкой обернулась к Селдону. Видишь, как рано это начинается, Гэри? Своя жизнь, свои трудности. Ванда, пойдем к тебе, детка. Да, мама, проговорила Ванда с явным облегчением. Взявшись за руки, они прошли в детскую, и Монелла спросила: "Ну, что случилось, Ванда?" "Это из-за дедушки, мама. Из-за дедушки" Вот уж не поверю, чтобы он сделал тебе что-то дурное. Он не И глаза Ванды наполнились слезами. Он умрет?» Твой дедушка? Чего это ты вдруг, Ванда? Ему будет 60. Он такой старенький. Вовсе нет. Он уже не молодой, конечно, но и не старый. Люди живут до 80, до 90, даже до 100. Лет. А дедушка у нас ещё, знаешь, какой крепкий и здоровый. Он ещё долго проживёт. Ты точно знаешь, всхлипнула Ванда. Манелла обняла дочку за плечики и посмотрела ей прямо в глаза. Послушай, Ванда, когда-нибудь мы все должны умереть. Помнишь, я тебе уже говорила? И всё-таки не стоит горевать об этом покуда это когда-нибудь ещё очень далеко. Ласково проговорила Манелла, утирая бегущие по щекам Ванды слёзы. Дедушка ещё долго проживёт. Ты подрастёшь, станешь совсем взрослый, а он ещё будет живой даже тогда, когда у тебя уже будут свои детки. Вот посмотришь. А теперь пойдём. Я хочу, чтобы ты поговорила с дедушкой. Ванда снова всхлипнула и кивнула. Когда они вернулись к Селдону, он сочувственно посмотрел на внучку и поинтересовался: "Что такое стряслось, Ванда? Чем ты так расстроена?" Ванда покачала головой. Селдон перевел взгляд на Монелла. "Что с ним, Монелла? Пусть сама скажет". Селдон сел в кресло и похлопал ладонью по колену. "Подойди ко мне, Ванда. Сядь и расскажи мне, что за беда такая". Ванда забралась к деду на колени, еще немного повсхлипывала и, потирая глаза кулачком, пробормотала: «Не страшно. Я боюсь". "Ну-ну, не надо бояться. Расскажи все скорее твоему старенькому дедушке". Манелла поморщилась. "Не то слово". Селдон удивленно взглянул на нее. "Какой дедушка? Нет, старенький". Стоило Ванде услышать слово старенький, как она снова залилась слезами. Да, дедушка, да, ты старенький. Ну, конечно, мне 60, малышка. Он крепко обнял Ванду, прижал к себе, наклонился и прошептал: "Я ведь тоже этому не рад, Ванда. Знаешь, как я тебе завидую, тебе еще и восьми нет. У тебя все волосики сыды, дедуля. Ну, они не всегда такими были". Я только недавно посидел. Раз волосики седые, значит, ты скоро умрёшь, дедуля. Селден был ошеломлён. Да что такое стряслось? изумлённо спросил он у Манелы. Понятия не имею. Не знаю, что это вдруг на неё нашло. Сон плохой видела, всхлипнула Ванда. Селден прокашлялся. Ну, Ванда, что такое плохой сон? Нам всем плохие сны порой снятся. И ничего в этом нет страшного. Это даже хорошо, детка. Просыпаешься и понимаешь, как всё хорошо на самом деле. А я видела сон, что ты умрёшь, не унималась Ванда. Понимаю, понимаю, детка. Смерть часто снится, но не надо так огорчаться. Это ничего не значит. Ну, погляди на меня. Разве ты не видишь, какой я живой, весёлый? Ну, смотри, я улыбаюсь разве я похож на умирающего? Ну, похож? Нет. Ну вот и славно. А теперь пойди-ка поиграй и забудь про все эти глупости. У меня день рождения, и мы все отлично повеселимся. Ну, давай, ступай к себе, малышка. Ванда ушла, улыбнувшись сквозь слезы, а Манелу Сэлден попросил остаться.